Глава 30. Лейнер пришёл в 20 минут 11 -го. Я только что умыла Тёмку, заставила его почистить зубы и выдала чистую пижаму. В дверь деликатно постучали. Сын нырнул под одеяло. «Входите!» — крикнула я. Сверилась часами и вздохнула. «Получится ли нам осуществить наш побег, если сын не заснёт? А если Кир не сможет вырубить караул, и те передадут данные во дворец? Днём они наше отсутствие списали на длинный поход в гости». о чём я и говорила громко и убедительно, когда мы выходили из палаты. Но ночью они точно нас никуда не отпустят. Особенно теперь, когда осталось до отъезда всего ничего. «Привет, ну так что, проверил мороженое?» Парень остолбенело осматривал палату. «Это они вам так сами устроили? Вау!» «Лейнер, у нас мало времени», — одёрнула я парня. Когда он очнулся от созерцания пушистого ковра, мягко объяснила — «У нас график. Тёмка должен лечь спать в половине одиннадцатого». «Простите», — смутился парень. «Да, проверил. Во всех двадцати есть сторонние компоненты». «И какие же?» «Навскидку два зелья подчинения, три зелья забвения, четыре зелья равнодушия». «Это когда вам безразлично, что происходит вокруг. Потом три зелья спокойствия». «Доза ударная, так что по эффективности вы получаете то же безразличие, что и в зелье равнодушия». «Кто-то решил успокоить ваши нервы, Джульетта Ивановна». «Вот козлы!» Мне так и захотелось погрозить кулаком невидимому повару, а лучше раскрасить его лицо своими когтями. «Нет, они меня в дворец не получат. Буду сражаться не на жизнь, а на смерть. Ведь именно смерть от равнодушия и послушания и ждёт меня в дворце». «Спасибо, Лейнар. Не за что. Мне было интересно». Широко улыбнулся он. «Может, ещё что-нибудь проверить? Пирожные или конфеты вам не присылали?» Его совсем не беспокоило цель, с которой мне подсунули это мороженое. А ведь она страшная. Исказить восприятие, притупить волю. Неужели ему всё равно? Слишком он легкомысленный, рисковый, как вся молодёжь, следует полагать. Их тянет на приключения, необдуманные поступки. Они готовы ввязываться в сомнительные авантюры, лишь бы не было скучно. А Лейнеру, похоже, очень скучно просто делать анализы в этой больнице. Что, если втянуть его в наши приключения? Думаю, ему может понравиться. Идея, как можно использовать способности парня во благо, подкралась незаметно и осенила меня своей простотой. «Лейнер, скажи, а ты мог бы прикрыть меня от чужих взглядов своим дымом?» «Зачем? Вы собираетесь гулять голой?» <с realized> «Не совсем». <с into the light> мило улыбнулась я и подманила его поближе. Сказала на ухо. «Собираюсь бежать, только ц не кричи. Нас могут подслушивать. Если вдруг я превращусь в кошку, то буду обращаться к тебе, чтобы ты довёл меня до палаты». — сказала громко, рассчитывая на то, что в палате может быть установлена королевская прослушка. — Хорошая идея. Я работаю подолгу в лаборатории, мне иногда приятно размять конечности. Так же откровенно ухмыльнулся Лейнер, потом пододвинулся к моему уху и спросил. — Во сколько? Где? — Здесь убрать караул. В одиннадцать. — Приду через полчаса. — Одними губами прошептал Лейнер. — Ну что ж, до свидания. Устал я сегодня. Пойду у водички выпью, что ли. Доброй ночи. Ответила я и проводила его до двери. Потом повернулась к сыну с радостной улыбкой. «Пора спать, дорогой. Теперь у нас будет сообщник. А с ним побег должен получиться». Сын к большому облегчению заснул в течение десяти минут. Слишком насыщенный день у него выдался. Уткнувшись мне под мышку, он сладко сопел. Отодвинувшись и подсунув вместо себя подушку, я тихо встала с кровати и взяла детское одеяло. Приготовилась, чтобы переложить в него тёмку и прикрыть лицо — Положу уголком, как грудного. Оставалось десять минут до одиннадцати. На всякий случай я ещё раз сменила бельё, взяла двое трусов и засунула к себе в карманы, надела лишнюю футболку и под штаны ещё одни. Получился почти сменный комплект. С одеждой Тёмки было всё сложнее. Укутать ребёнка заранее я не могла, иначе ему будет жарко, и он не заснёт. Сын привык спать без одеяла в тёплой пижамке. В ней уложила. А вот второй комплект и сменные трусики сложить было некуда — «Ни пакета в палате, ни сумки!» Подумав, я засунула всё под детский поддеяльник, перевернула другой стороной. Ровно в одиннадцать у дверей я услышала негромкую возню, словно кто-то скребся когтями о дверь. Это было так странно, что я, не став брать Тёмку, тихонько приоткрыла дверь и выглянула. Два огромных кота стояли вместо караульных, в боевой позиции, а напротив Лейнер и Кир с серьёзными лицами. «Они что, собираются драться? Но ведь коты сильнее людей!» «Что вы тут делаете?» — решила отвлечь внимание котов на себя. «Это мой лечащий врач, Кирилл Иванович. Как вы смеете наставлять на него оружие? А ну, опустите немедленно, это приказ!» Вдруг скрипнула соседняя дверь, и я услышала ехидное. «Свои приказы, уважаемая Джульетта Ивановна, оставьте до дворца. Возможно, там кто-нибудь и будет их выполнять, а в моей больнице я, царь и бог». В холл вышел Владимур собственной персоной. Он презрительно посмотрел на Киры и сказал... «Не буду толкать речей. Но так и знал, что ты не устоишь. Соблазнила тебя кошка, выяло мозг. Они умеют, ох, как хорошо умеют это делать. Королевские кошки вверх, соблазны и манипулирования. Да что вы говорите?» Я выпрыгнула в холл между палатами и прикрыла за собой дверь, чтобы не разбудить Тёмку. «Говорите за себя, раз знаете нас изнутри. Королевский кот!» «Да как ты смеешь?» Мур в одну секунду оказался рядом со мной и схватил за подбородок. «Надо было на тебя ставить зажим. Слишком зажился твой рот». «Так это вы сделали?» «Я не знаю, как это получилось. Но мои ногти удлинились сами с собой, превратившись в стальные кошачьи когти». Я с удовольствием вспорола кожу Владимуру и смотрела, как он морщится от боли. Мои кошачьи лапы крепко держали его руки. «Частичная трансформация?» Из комнаты норы вышел восхищенный Ник, «Определённо вы нечто необыкновенное, Джульетта Ивановна. Поражаете с первого взгляда». «А вы откуда тут?» — хмуро глянула я на начальника тайной канцелярии. «Разве не завтра после завтрака вы должны приехать и нас забрать?» «Я похож на весеннего лопушка?» — притворно улыбнулся Ник. «Нет? Ну тогда с чего вы взяли, что мы оставим вас одну? Такую недовольную противоречивую натуру. Да ещё с королевским опломбом. Где нора?» Я попыталась выглянуть через плечо Мура, но тот прикрывал обзор. «Куда вы её дели? Ах, вашу милую соседку мы перевели. Не бойтесь, больше она вам докучать не будет», — улыбнулся Ник, и от его улыбки меня саму пробрала нервная дрожь. «Вы её убили? Что вы, милая, всего лишь переселили в другую палату. Пусть лечится, она нам ничем не мешает, в отличие от вашего врача-любовника. Его мы с собой во дворец брать не будем», — жестко сказал Ник. отпусти Мур воспользовался тем, что я заслушалась начальника тайной канцелярии и теперь сам приставил свои отросшие когти к моей груди. Иначе я тебе, шмакодявка, всю грудную клетку пропарю. «Только попробуй, гад, и тебя ник на ленточке порвёт!» Не осталось в долгу я. «Значит, это ты, Ирод, поставил на тёмку зажим? Ты хотел нашей смерти?» «Твоё существование — моя самая большая боль!» — рыкнул Владимур. Твоя бабка, моя сестра, всю кровь мне попортила. Думал, раз договорились мы разделиться, то забудет она дорогу домой. А нет, плодится, размножается. Как будто не понимает, что однажды ее затворничество кончится. Однажды отец отыщет ее. А вас он знает? Не так важны самцы, как самки. Зачем же выбежали из дворца? Подвергались опасности? Пусть твоя бабка сама расскажет тебе, когда встретитесь. Забирай ее, Ник. И он каким-то неуловимым движением схватил меня за шкирку и бросил в сторону опешившего мужчины. «И котёнка её забирай, чтоб духу их здесь не было!» «Постой! Значит, это ты поставил зажим Борессу?» Я не заметила, как к нашей компании присоединился Рэй. Мой бывший друг выглядел оскорблённым в своих самых лучших чувствах. «То есть ты специально обрёк на смерть мальчика, когда он родился?» Белый халат был расстёгнут и отброшен в сторону. «Рэй, ты чего?» «Мы же обо всем договорились», — стал пятиться Владимур. «Девка тебе не светит, даже попользоваться не успеешь. Не знаю, как этот умудрился сманить ее, но большего не будет. Ее запрут во дворце и будут приводить котов для случки, и все. Пополнять армию королевских котов. Не стоит портить отношения со мной ради этой дурехи». «Ты чуть не убил Боресса», — со значением сказал Рэй. «Нашу надежду на мир и справедливость». «Брось, рей ни о какой справедливости речь вестись не может». «Я и так откупился, назначил тебя главврачом. Думаешь, это было легко? Тебя, рядового следака, вытянуть наверх, доверить управление таким большим и важным объектом Цени то, что имеешь, и не рыпайся». «Отойди, Джули», — чужим голосом сказал рей «Тебя, Владимира Святого, я обвиняю в нанесении умышленного вреда Борессу Артемию Крутецкому». Каждое слово он припечатывал, как будто сжёг огнём. По междумировому соглашению всех раз «Ты объявляешься преступником и обязан пройти со мной в отделение между мировой армией подавления для вынесения тебе приговора». В руках Рея проявилась прямо из воздуха голубая светящаяся цепь наподобие наручников. «Ага, сейчас!» — гадко усмехнулся Владимур. «Бегу падаю. Взять его!» — приказал он боевым котам, и они послушались. Разявив свои страшные зубостые рты, они со звериным азартом бросились на удивлённого Рея. «Бежим!» — крикнул мне Кир. Но я лишь попятилась к палате. Бежать без Тёмы? Увы, я не додумалась вытащить его в коридор. Пока я по-быстрому заворачивала в одеяло сына, в холле происходило месиво. рей превратился в волка и отбивался от котов. Те были явно обучены военному делу, потому что наседали на Рэя и выталкивали его в коридор до тех пор, пока дверь, соединяющая холл и коридор, не слетела с петель. В нашу палату вбежал Ник, активируя на ходу сложное заклинание. По его пятам шёл Владимур, и я не знала... «Кто из них кажется мне страшнее?» «Ты сейчас же идёшь с нами», — жёстко проговорил Ник и протянул руку, на которой синими блестящими красками играл широкий серебристый браслет. «Портал во дворец я настроил. Держи крепко своего котёнка и хватайся за меня. Нет, я не пойду». Они оттесняли и оттесняли меня к когтеточке. «Отойдите, Владимур, я бесконечно ненавижу вас». «Вы мразь под ногами, у вас нет ничего святого». «Конечно нет». усмехнулся мужчина. «Святой — это псевдоним, фамилия, которую я взял на земле. Попал в Россию, там и прожил несколько лет, получил профессию, почувствовал вкус к жизни. Не будь Виолетта такой тупой, и дальше бы своей профессией Лечил бы зверей и нес доброе и вечное. Вы обрекли на смерть своего внука!» Заорала я так громко, что, показалось, стены затряслись. «Вы не можете нести доброе и вечное! Кирилл, они меня окружили! Но не умер же!» а на твоём волке свет не зациклился. Плюнь на него. Ты королевская свободная кошка, найдёшь кошака по себе. книгу присмотрись, а он мужчина ничего. Проверил? Не будь, Тёмка, у меня в руках, я бы давно уже выпустила когти. Но меня зажимали в угол, и защититься я не могла. Отвлекусь, чтобы положить спящего сына, и они набросятся и повяжут меня. Боже мой, что же делать? Почему Лейнер не превращается в свой чёрный дым? Почему Кир не спешит на помощь? «Кира призвал круг пяти», — как будто прочитал мои мысли Владимур. «Рэй умеет, он у них за главу теперь твоему любовнику и дела нет до тебя. Теперь он будет охотиться за твоим сыном». «Не волнуйся, мы ему найдем применение», — оскалился Ник, поигрывая браслетом. «Сильных барсов мы любим, они не выносливее обычных котов». «Барсы, вы погубили достаточно. Я не отдам вам сына ни за что». «Черный туман втек в палату очень быстро». Краем глаза я заметила его движение, поэтому усиленно заговаривала врагам зубы и искала другие пути отступления. Мне нужно потянуть время, дождаться, когда Лейнер атакует ничего не подозревающих Владимура и Ника. Увы, кошаки были слишком старые и ушлые, чтобы не заподозрить меня в уловке. И ты отправила против меня ребёнка? Кто жесток, ты или я? Со зловещей улыбкой Владимур бросился в самый центр чёрного тумана. С опозданием я поняла, что он собирается... Убить Лейнера. Уходи, Лейнер, нет. Одна секунда. Золотые отмечены на руке. Удлинившиеся кошачьи когти в выпад из тон поверженного Лейнора. Ещё спустя секунду на полу пала окровавленное тело. В ужасе я закричала. Затряслись стены, проснулся Тёмка, но это увы ничего не могло решить. "Бить детей твоё любимое занятие", проскрипел старческий голос из дверей. «Тогда мне придётся научить тебя манерам, драный кот!» Эту женщину в чёрных свободных одеждах я никогда раньше не видела. Ей было лет шестьдесят. Она немного горбилась и опиралась в железную палку. Обычная женщина-старушка. Что она может противопоставить двум рассерженным мужчинам? «Отойди, мама! Это моё дело!» Услышала я вдруг знакомый голос и не смогла сдержать удивлённого вскрика. отодвинув старушку, в палату просочился. «Андрей Георг Вацинелли де брайс собственной персоной. Отойди, дорогая, чтобы я тебя не задел». А дальше всё произошло буквально в одну секунду. Ко мне бросился напряжённый Ник, трансформируясь в прыжке в огромного полосатого кота. Георг кинулся на Владимура, превращаясь в огромного белоснежного барса. Владимур тоже не стал отставать и превратился в огромного коричневого кота. Мужчины сцепились не на жизнь, а на смерть. Тёмка закричал. И в этот раз точно всколыхнулась вся больница. Силы Бореса прибавлялись, и его голос был раза в три мощнее моего. Над нашими головами мелькнула лапа с портальным браслетом. Разом мы рванули в противоположную сторону. Надо было обхитрить прыгающего Ника и не попасться под горячую руку дерущимся Муру и Георгу. «Боже мой, Георг пришел за мной. За мной и Темкой!» Это звучало фантастически. Но некогда было умиляться. Бой был не на жизнь, а на смерть, и на кону слишком многое, чтобы сразу прощать. Так что сейчас больше всего на свете я хотела сбежать с Киром из этой больницы и прекратить беспредел. «Кир теперь в круге пяти, это катастрофа, это ужас, куда же мне бежать? Ко мне, Джулия!» — крикнула старушка и взмахнула железной тростью. «Скорее!» — раздумывать было некогда. Кое-как протиснувшись вместе с кныкающим Тёмкой на руках, я подбежала к старушке. «Потом поговорим», — строго сказала она. «Я не позволю запирать своего внука во дворце. Держись за трость. Только не к кошакам. Она перенесёт нас в безопасное место». «Но как же?» — растерялась я, заглядывая ей за спину. «Ведь я хотела бежать из больницы с любимым, а не с матерью моего бывшего». Всё изменилось и летело в тартарары за какие-то полчаса. Я не понимала, кому теперь можно доверять. Ведь Георг однажды отказался от нас. Что же изменило его мнение теперь? Где-то в коридоре отчаянно сражались коты и Рэй. Коты и Кир, который перешёл на чужую сторону. А ведь я подумала, что между нами настоящие чувства. И они способны спасти меня и сына. Держись за трость, девочка. Второй кот просачивается, идёт к нам. Мой мальчик не сможет сдерживать их долго. Я бросила взгляд назад. Огромный пушистый барс занимал половину пространства. Он рычал, рвал когтями врагов и не позволял котам приблизиться. Большой и ужасный. Моя первая настоящая любовь. Потом я перевела взгляд ниже и увидела парня, лежащего в луже крови. Я не могла уйти и бросить его одного. «Лейнер!» — посмотрела в глаза старушки и уже прочитала ответ. «Без Лейнера я не уйду. Ты погубишь всех нас!» — поджала губы старушка. «Нет, я схвачу его. Буду держать на спине Тёмку и возьмусь за трость. Мы перенесёмся!» — скороговоркой прокричала я. Времени не было, но оно было так нужно, жизненно важно. И я решилась. Уйти без Лейнера мне не позволит совесть. Парень бросился спасать нас и пострадал. Я видела согласие в глазах старушки, но времени ждать ответ не было. Я резко в одно движение забросила Тёмку на спину и развернулась к Лейнеру. Ник прорвался. Он летел блестя ярко-голубым портальным браслетом, раздявив пасть и, по-видимому, издавая угрожающие звуки. Лейнер полз. Он пытался выползти из всей этой передряги. Но его грудь и часть живота были порваны, и у него едва получалось перебирать по полу руками. Мне хотелось надеяться, что я не причинила ему много боли, что я плавно дернула парня на себя, приложив все имеющиеся силы. Темка держался за мою шею двумя руками. Я тянула на себя Лейнера и задом пятилась к старушке. Почти одновременно я схватилась за палку одной рукой, а второй рванула на себя орущего Лейнера в последнем роковом рывке. Кажется, я услышала отчаянный крик Кира. «Джулия!» Но, возможно, мне просто послышалось. Мы рухнули вниз. Так резко, что я не сдержалась и заорала от страха. А потом выпали снег, холодный, едкий. Он был везде и еще падал с неба. Снег, везде один снег. Сначала упала лицом в снег я. Сверху навалился Тёмка. Лейнер упал рядом и, застанав, отключился. Старушка, перешедшая в отличие от нас, плавно тронула за плечо. «Мы спасены, Джулия», — довольно сказала она. «Теперь осталось спасти твоего друга. Давай покажем его знахарю. Далеко идти?» Поднявшись, я вперила взгляд снежное нечто. «Ничего не видно, одна заснеженная полоса. Ладно, главное знать, куда идти. Понесу Лейнера на руках. Вот только Тёмка в одной пижаме. Не замёрзнет ли?» «Пожалуй, пора превращаться в барса». «Недалече, я покажу», — прокряхтела старушка, и мы отправились в снежный путь. Конец первой книги. Читала Оля Федорищева.